Глава 35 Они встретились в управлении и принялись искать совпадения. Корсо хотелось получить надежные аргументы, прежде чем врываться к художнику. Первый заход оказался неплодотворным. Никаких следов контактов с Собески в распечатках жертв не обнаружилось. Ни разу его имя не возникало ни среди клиентов Сквонка, ни в числе подписчиков Ахтара. Ранним утром Корсо разродился телефонным звонком Майку, то бишь Фрейду. Вытащенный из постели порно-актер был не слишком любезен, а главное, он всего лишь повторил то, что без устали пережевывали газеты. Советский великий художник, на его криминальном прошлом стоит жирный крест. Это человек, которому нравится писать маргиналов общества, в свое время изгнавшего его самого. «Знал ли он Софис и Рэй?» Майк был не уверен. Сам он не слишком близко знаком с художником. В любом случае ему и в голову не могло бы прийти, что этот плешивый 60-летний старикан – бойфренд стриптизерши. Корсо позвонил Катрин Бомпар. Ему хотелось поделиться с ней сенсационной новостью и попросить перенести пресс-конференцию на один день. «Быть может, к вечеру у них будет не просто обычный свидетель, но и сам подозреваемый, которого они смогут подвергнуть допросу по делу об убийствах Софи Сырей и Элен де Мора». Бампар не согласилась, однако потребовала докладную записку относительно собески Корсо предостерег ее. «Не может быть и речи о том, чтобы произнести его имя или сказать слишком много». «Ты забываешь, что это я тебя всему научила», — отрезала бомбар. К восьми утра сыщики обнаружили всего одну конкретную улику. Все, чем они располагали, — это собственные предположения и связи, которые предстояло доказать. А главное, Корсо хотел заполучить полное досье по расследованию убийства Кристины Вок в 1987 году. Он надеялся в деталях того первого преступления различить зачатки убийств Софи и Элен. Они позволили себе передышку в кафе солей де прежде чем в девять часов встретиться со всей группой на тропе войны в зале для совещаний. Летучка свелась к нескольким словам «Сосредотачиваемся на Филиппе Собеске». Арни даю тебе утро на то, чтобы, не привлекая внимания, уточнить его расписание в интересующие нас даты. Почему бы не спросить у него самого? Чтобы понять, куда мы суемся. Сабески 17 лет отрубил в тюряге, а потом стал признанным художником и медийным лицом. Придется подняться пораньше, чтобы застигнуть его врасплох. Людо, у тебя остались контакты во Флёри? «Есть кое-какие знакомства?» «Поезжай туда и разузнай про него. Он провел там десять лет. Наверняка оставил какие-то воспоминания». «А я?» — спросила Барби. «У тебя утро, чтобы по телефону расспросить его окружение. Галериста, друзей художников, его девок, ну и так далее». «Я открываю все карты?» «Нет, сделай вид, что ты журналистка». «С тех пор, как Собецкий вышел из заключения, он постоянно мелькает в каких-то газетенках и треплется на телевизионных площадках. Твой звонок никого не удивит». «А как насчет всего остального?» — поинтересовался Людо. Прозрачный намек на другие следы. Опрос соседей Элен де Мора — общее прошлое обеих жертв, подписчики Ахтара. Об этом пока забыли. «Даем себе день, чтобы расследовать линию Собески. Для муравьиной работы у нас есть практиканты». Корсок кивнул присутствующим и исчез у себя в кабинете. Оставалось сделать самое трудное – позвонить Эмилии. Хорошенько поразмыслив, он решился на лобовую атаку. «Что тебе еще?» – спросила она самым мерзким тоном. «Ты знаешь Филиппа Собески?» Эмилия, явно сбитая с толку его вопросом, замолчала. Наконец, через несколько секунд она пробормотала. «Он гений».